Глава 13. Я поднял голову к небесам, и мне вдруг захотелось провалиться сквозь землю. На нас неслась громадная крылатая тварь, гниющая горгулья нежить Одиннадцатый уровень. Но, знаете, одно дело скелетики, подходящие тебе по уровню, совсем другое дело рейд-босс, которого здесь вообще быть не должно. не по уровню животинка с здешним сдешним и нам в том числе. Додумать я не успел. Тварь плюнула в нас тягучей жижей, и подо мной расплылась зловонная лужа зеленоватой кислоты. Очки здоровья начали стремительно таять, и я бодренько отскочил подальше. Но здоровенная горгулья уже приземлилась рядом, сложила темно серые дранные крылья и клюнула меня в голову. Я упал, безуспешно пытаясь остановить закружившийся перед глазами мир. Оставшаяся часть моей оперативки пыталась не зависнуть от навалившейся боли, от которой темнело в глазах. Горгуля нависла надо мной, я мысленно попрощался с очередной жизнью. Сходил, называется, к разбойничкам. Ено, жалко. Я попытался вскочить или хотя бы атаковать гниющую пакость из положения лежа. Но видно, она отправила меня в какой-то нокаут. Пошевелиться пока не мог. Горгуля радостно клацнула внушительными челюстями и грызнула меня поперек туловища. Я заёрл, понятное дело, от боли, а не от страха. Очаровательные ощущения выросли уже до сорока процентов. До меня дошло наконец, что это не просто баг, но порассуждать об этом я не успел. Ена начала хилить меня изо всех сил и сорвала агро твари на себя. Как известно, все зловредные гады отчаянно ненавидят хилов. Смешно задирая задние лапы, Горгуля кинулась на чародейку, а я наконец-то смог пошевелиться. Здоровье тревожно мигает в красной зоне. Я с трудом поднялся. Ена вот-вот придет конец. Тварь одним кусь снесла ведьме больше половины ХП. Еще удар и смерть неминуема. И Я запустил в горгулю заморозку. Каким-то чудом она сработала, и я крикнул Ене: "Беги!" А сам начал полить в горгулю всем, что под руку попадалось. Урон по ней проходил, но здоровье уменьшалось слишком медленно. Нам ее не одолеть. Тварёга быстро очухалась, забыла про Ену и побежала ко мне. Замедленная заморозка, она все равно передвигалась быстрее, чем я. Ещё бы, такие лапища!» Я отбегал назад и полил в нее без устали заклинаниями, посох в меч даже не превращал. В ближнем бою мне с этой гадиной делать нечего. Ена успела меня подлечить, но горгулья больше на нее не отвлекалась. Подбежала вплозную, сделала резкий кусь. Я телепортировался от нее на пятнадцать метров. Обломайся, проклятая. Нежить-переросток помотал головой и с удвоенной скоростью ломанулась ко мне. «Но, здравствуй, дорогая", уставился я на нее, понимая, что теперь это мне точно конец. "Ладно, не придется возвращаться в деревню пешком. Всего-то несколько секунд невыносимой боли". Горгулья ударила меня лапой, разодрала загнутыми когтями грудь и бок. Я почувствовал, как горячая кровь хлынула из меня водопадом. Здоровья рухнуло до пяти единиц. Черт возьми, я пожалел, что не умер. Значит, придется пережить еще один удар. Неожиданно горгулью опутали пробившиеся из земли корни. Скорее сюда, донеслось сзади. Дважды приглашать меня не пришлось. Я побежал назад, уже на ходу рассмотрел, что нам на помощь пришел не с дочкой трактирщика, и еще несколькими бандитами из его шейки. Дочь Драга сжимала в руках большой лук и без устали палила в горгулью. Эта лучница опутала ее корнями и спасла нас, догадался я. Скорее, скорее, подгонял нас с еной Ньютона. Бандиты отошли от входа в замок, в котором прятались, чтоб прикрыть наше отступление. Горгулья избавилась от цепких корней и взлетела. За спиной я услышал хлопки ее крыльев и втянул голову в плечи, ожидая удара, но скорость не сбавлял. До спасительного входа в замок оставалось совсем чуть-чуть. Почти одновременно мы с Еной подбежали к небольшому отряду нитонов и семи человек. Гниющая нежить влетела в толпу, спикировав с высоты. Нас раскидала в стороны. Горгуля взмыла в небо, в зубах она зажала отчаянно орущего бандита. Быстрее внутрь, поторопил нас Нитон. Ему уже не помочь. Я обернулся из замира. Как это не помочь? Что же, просто бросить того, кто пытался спасти тебя? Здоровенная нежить уселась на развалины крепостной стены, разгорызла свою несчастную добычу и снова полетела к нам. Я в полном мере осознал смысл слов: ему уже не помочь. И снова бросился бежать. Спина почувствовал потоки воздуха, нагнетаемые мощными взмахами крыльев. В отчаянном прыжке влетел под своды древнего замка, едва овернувшись от смертоносных зубов. Все уже были внутри, я последний. Только оказавшись внутри замка, под надежными каменными сводами, я смог выдохнуть. Нет, что-то с этой игрой не так. И будь я нормальным человеком, пожалуй, сейчас бы вышел из нее и сто раз подумал. А стоит ли возвращаться? Но нормальным я не был, и в нормальном мире мне ловить нечего. Какого хрена вы тут забыли? Поинтересовался не Только не говори, что вас опять мой папаша послал, хмыкнула дочь трактирщика. Я покачал головой. Да нет, я хотел просить вашей помощи в защите деревни от нежити. Бандиты переглянулись ошарашенно, а потом один за другим начали ржать. Да так увлеченно, что я понял, Мешать им бесполезно. Надо ждать, пока проржутся. И она, видно смекнула то же самое и, воспользовавшись случаем, подлечила меня. Я кивнул чародейке с благодарностью. Не очень приятно ходить с дранными ранами на теле. Они хоть и не болят, но выглядят не слишком вдохновляюще. Впрочем, спасибо садистам-разрабам, что боль не преследует нас все время, а только лишь в моменты получения урона. Еще такой реалистичности не хватало. Возможно, именно по этой причине боль в игре даже с повышенными процентами особо не напрягает. Было и прошло. Никак в реале не ноет, не зудит, слабость и тошноту не вызывает. Мне захотелось сплюнуть через плечо, чтобы не сглазить, не дай бог. В общем, если поможешь нам отсюда выбраться, сказал нетон, отсмеявшись. Мы поможем вам отстоять деревню. Только эта тварь перебила уже всех моих парней. А нас загнала сюда и сторожит. Мы три раза пытались прорваться, но фига с два. Нас с каждым разом становится все меньше. Я обвел бандитов глазами. Да, не густо. Шестеро мужиков до да лучницы. Вы пытались напасть на нее всем скопом, спросил я. Огу! Бесполезняк, невесело усмехнулся главарь. Сначала нас было 20. через задний двор. Пытались, перебил меня Нетон и безнадежно махнул рукой. Она засела на крыше, и вся округа у нее, как на ладони, следит гадина. Плохо дело. Я понятия не имел, как отсюда выбраться. Следующие несколько часов я честно пытался придумать что-нибудь, но кроме как вступить в открытый бой, ничего не приходило в голову. А это самоубийство. Самоубийство не вариант. Я мог бы попытаться уговорить разбойников рискнуть жизнью, но подключалась моя совесть, которая нашептывала, что просто отправляю всех на верную смерть. Это, конечно, только игра, но все же не хотелось таким образом возвращаться в деревню через кладбище. Не хотелось всех угробить, включая Ену и дочку Драгона. К тому же, если они все погибнут, до ночи могут не воскреснуть, а бандиты и лучницы вообще могут не вернуться. Раз тут такая перестройка локации пошла. В итоге я решил, что есть только два варианта: ждать наступления ночи и пытаться выбраться под покровом темноты и ждать, пока в игру не вернутся друзья. В любом случае ждать. Я вспомнил, что в награду за первое испытание получил доступ к веткам развития Сатора и одно очко таланта. Пока есть время, надо разобраться, что там к чему и стать сильнее. Я заглянул в ветки и надолго завес. даже перестал слышать разговоры бандитов, которые готовили обед посреди большой залы. Плохо то, что я мог видеть только таланты первого уровня в каждом из путей развития. Остальные скрыты и проявятся, видимо, по мере прокачки. Это усложняло дело, ведь я должен выбрать кота в мешке. Мне понравится какой-то талант из первой цепочки, но это не гарантирует, что во второй будет что-то полезное. Единственное, что мне оставалось, внимательно изучить способности первого уровня с целью понять их суть, на что они направлены и какие особенности их объединяют. Вскоре до меня дошло. Все заточено на стиле боя. Варианты примерно таковы: быстрый стиль против одиночных целей, быстрый против нескольких врагов, мощный воин против одного врага. Весьма неповоротливый, атаки медленные, но сокрушительные. Выносливый ратник, способный долго устоять против толпы врагов. Последний вариант уж очень напоминал механику игры танком, его сразу отмёл. В выводах своих я не уверен. они вилами на воде писаны, но что-то надо выбирать. Решил, раз предстоит иметь дело с Нежечо, то нужно учесть ее поведение. «Зомбаки, скелеты, утопцы, например, поодиночке редко бродят. Скорее всего, нападать на меня будут активно и группой лиц, по предварительному сговору, поэтому хорошо бы уметь выстоять против нескольких противников. Но и упор тогда нужно делать в ловкости и скорость. Правда, у меня за это все равно в ответе интеллект. Это, наверное, первый случай в истории миров, когда интеллект реально решает в бою, а не в каких-нибудь, скажем, интригах. Определился с веткой И меня порвало между вкуснейшими пассивками. Я мог взять фатальность, плюс 9% к шансу нанесения критического удара любой атакой. Молниеносность, плюс 25% к скорости атаки. Хладнокровие, уменьшение расхода выносливости на 40%. Хотелось все три способности, но пришлось выбрать одно. Я взял молниеносность. Чем быстрее я сражаюсь, тем лучше. Стать на четверть стремительнее в бою это мечта любого воина. Насладившись осознанием невероятной крутости полученного бонуса, я заскучал. Хотелось действовать, сражаться, выполнять второе испытание, а не это вот все. Слушать болтовню разбойников не самое весёлое занятие. Я отправился бродить по замку, попутно надеясь, что случится чудо и найду какой-нибудь потайной выход отсюда. Хотя, почему чудо? Это в реальной жизни такое было бы чудом, а здесь это вполне может быть сюжетом. Медленно я бродил по деревянными каменными сводами, внимательно рассматривая каждую выбоину на стене. Переживал, как там Тихон с мужиками, как орки. Может, их уже мертвецы долеле? Нет, рано. Все случится ночью. Просто нужно успеть вернуться до темноты. Проклятая горгулия! откуда ты взялась на наши головы? Честно говоря, я думал, что пафосное наступление нежити ограничится с зомбаками и скелетами. Попрут на деревню толпой будет несколько волн. Ну, как всегда бывает в играх. Появление горгулия наводило на другие мысли и доказывало наличие разнообразия среди представителей мертвяков и то, что они наступают не единым фронтом. Логично, в принципе. Если бы все было просто, новый класс в игру не ввели Кто у них еще бывает? Утопцы. Надо держаться подальше от реки Ленки. Вампиры вот это будет пострашнее утопцев. Закончить мысленное составление bestiaria я не успел, потому что в голове вдруг отчетливо прозвучало: "Иди вниз". Я остановился, как вкопанный, и даже прикрыл рот от удивления. "Что за нафиг? Иди вниз. Здесь найдешь помощь". Прозвучала снова. Я нахмурился. Возможно, у меня и была интуиция, но так нахально откровенно она со мной никогда не разговаривала. Чужие голоса в башке это ой, как нехорошо. Прямо печально. Это или крыша совсем тютю, -тю, или какая-то тварь демоническая со мной играет. И все же я пошел вниз. Вцепился в посох и спустился по шаткой лестнице в темное подземелье. В нос ударила сырая затхлость Я достал факел и освещая каждый закуток, двинулся вперед, ожидая чего угодно, но вздрогнул, когда в голове прозвучало: "Не бойся". Ага, конечно. Это сразу убедило, что тут пушистый зайчик меня ждет. Ждал меня не зайчик, но вполне себе пушистый, хоть и короткошерстный Фенрик. Забавно прижимая огромные круглые уши к макушке, он вышел мне навстречу. "Я же тебя отсюда уже спасал". сказал я, пытаясь понять, тот ли это зверек, которого недавно освободил из плена. Я вернулся, чтобы помочь тебе, раздалось у меня в башке. Я нахмурился. Не нравился мне телепатический способ общения. Я начинал превращаться в махрового интроверта, когда кто-то вот так запросто вторкался в мои мысли. можно говорить нормально? Можно, склонил мордочку Фенрик и пригладил лапкой ухо. Горгулья очень сильна. Тебе не выбраться. Ты отпустил меня. Я благодарен. Изучена способность Атака Фенриков. На короткое время к вам на помощь приходит стая фенриков. Они атакуют ваших врагов. Использовать способность можно один раз в 24 часа. Внимание. Побочный эффект утомление. Восстановите силы прежде, чем продолжите игру. Ого, присвистнул я. Я смогу позвать тебе на помощь. Фендрик кивнул. Но что вы сможете сделать против Горгулья?» Попробуй, увидишь. Склонил голову набок крыше зверек. После боя будешь обессилен, учитывай. Мне пора. Стой, крикнул я уже вслед быстро улепетывающему Фендрику. Как тебе звать хоть? Система определила его просто как Фенрика шестого уровня. Кажется, когда я его освобождал, он был пятого. Подрос маленько. Нрис, замер на мгновение и обернулся новый друг. Махнул лапой и был таков. Надо почитать про них. Если они были питомцами игроков, то их способности известны. Смогут ли они помочь справиться с горгульей? Мне не терпелось выбраться отсюда.